с помощью сергея быстро начертившего схему дороги между выселками и караульным сообща выяснили что загадочный всадник испарился с трассы недалеко от другого проселка уходящего влево и ведущего к большому лугу с густыми зарослями донника лет пять назад там находилась колхозная пасека бесславно прекратившее существование из за того что иван данилович моаев так щедро разбазаривал осенью мед что даже на зимнюю подкормку Пчелам не оставил, и пчелки подохли. — На том месте теперь ничего нет? — спросил Антон. — Ну как же, — воскликнул Сергей. — Свято место пусто не бывает. Донник — золотая жила для пчеловодов. Клепиковы за тот лук ухватились, десятка-два ульев поставили, и колхозный амшаник по дешевке к рукам прибрали. Анна ивановна в коммерции толк знает, надо будет этот сладкий кусок у нее вырвать, да восстановить колхозную пасеку. Антон посмотрел на Баранова. «Может, это бригадир Клепиков к своим пчелам ехал?» Баранов отрицательно повел головой. «Гошел на ход верхом не ездит, только в Ниве катается». Мне почему-то подумалось наложникова он целыми днями в седле скачет. Антон повернулся к следователю. На чем Ложников в райцентр ездил не на лошади, говорит, на своей машине. «А что же он из райцентра в Новосибирск электричкой покатил?» «Не захотел бензин жечь». Поездка на электричке в оба конца три рубля стоит, а «Волга» не меньше трех пятерок сожрет. У него «Волга». Двадцать четвертая. Ого! Не пугайся, братан, — иронично сказал Сергей. С «Волгой» у Ложникова все чисто, хотя страсти из-за потрепанного жизнью лимузина. Бушевали, будь здоров. Чуть позднее по секрету расскажу. — О твоем секрете вся деревня знает, — ехидно усмехнулся Баранов. Сергей вроде бы хотел что-то ему ответить, но вместо этого вдруг высунулся по пояс в распахнутое окно, и как мальчишка оглушительно звонко свистнул. Проезжавшая мимо конторы зеленая Нива резко остановилась. Из нее выглянула заплаканная Анна Ивановна Клепикова. — Вы что, уже съездили в больницу? — спросил Сергей. — Съездила. — Как дела у Георгия Макаровича? — Плохо. Головные боли и сознание теряет. Врачи что говорят? Чего нехорошего скажут, коновалы? — Не расстраивайтесь. Завтра подниму на ноги все районное начальство. Любые лекарства достанем. Я заезжала к Пупынину, просила посодействовать. Ну и что он? Пообещал переговорить с главврачом насчет отдельной палаты и хороших лекарств. Вот видите, Михал Михал человек влиятельный, зря не пообещает. Будем надеяться на выздоровление. Больше ничего не остается. Крепикова, включив скорость, плавно тронула Ниву. Прогрессивная женщина, глядя в окно, сказал Антон. Умело водит машину, даже в райцентр одна ездит. Мужик в юбке. Быстро проговорил Сергей и посмотрел на Баранова. Слыхал, Эдуард Федорович? Кажется, не на шутку наш бригадир голову разбил. Баранов хмыльнулся Гоша с насморком может целую неделю пробюллетенить, а тут ему сам Бог послал разгар сенокоса в больнице отлежать. — Не упрощай, сознание теряет. Сергей постучал себя пальцем по лбу. Видать, правда, мозги у мужика стряхнулись, будто они у коши на соплях держатся опять съязвил Баранов. Я своими глазами видел у него на затылке ранку, когда врачи скорой помощи осматривали. Ерундовый ушиб, самую малость йодом прижгли. Включившись в отвлеченный разговор, Баранов заметно преобразился. С его лица исчезла сонливая растерянность, голос стал грубовато и ироничным. Судя по унизительной характеристике, выданной Эдуардом Федоровичем Клепикову, у него были с бригадиром какие-то расприаможат, относящиеся к делу спустя рукава за зоотехник, воспользовался случаем, чтобы представить бригадиры в еще более неблаговидном свете. Дальнейшая беседа с Барановым нового не прибавила. Когда Эдуард Федорович Хмур расписался в протоколе допроса и ушел из кабинета, Сергей с хитрющей улыбкой стал рассказывать юморную историю о приобретении виталем Ложниковым автомашины «Волга». Осенью прошлого года новое правление колхоза во главе с Сергеем стало избавляться от манаевских запасов ненужной техники. В числе излишков казалась и «Волга», на которой Манаев из соображения престижности любил ездить на районные и областные совещания. С учетом амортизации автомашину оценили в пять тысяч рублей. Сергей хотел провести общее собрание, чтобы принародно решить, кому из колхозников в порядке поощрения продать, хотя и уцененную, но находящуюся в приличном состоянии машину. Однако совершенно неожиданно в караульное нагрянул начальник районной милиции Кролов. Встреча получилась, я тебе скажу. Сергей, словно припомнив, смешно и хохотнул. В общем, Кролов врывается ко мне в кабинет и сразу быка за рога. Слышал, ты служебную «Волгу» списал. Даю полторы тысячи за развалюху и забираю. У меня глаза на лоб, не могу понять, откуда узнал. Но отвечаю очень спокойно. Эту машину мы уже продали своему колхознику за пять тысяч. Кролов басом, не темни, какому еще колхознику? Виталию Ложникову говорю, герою Афганистана. Таких героев много, не обижая начальник. Это вы шутя, геройствуете с уголовниками, пиф-паф, руки вверх. А Виталий с боевым орденом со службы вернулся. лимакин не сдержал улыбки. Сергей посмотрел на него, клянусь, Петр, дословно передаю разговор. Короче, утерся начальник милиции. Я тут же вызываю Ложникова и говорю, срочно платив колхозную кассу пять тысяч и угоняя Волжанку к себе домой. Ложников руками развел. У меня всех накоплений три тысячи не наберется. Беги шапкой по соседям, занимай. Сколько не доберешь, из своего кармана добавлю, но чтоб сегодня же Волга у тебя во дворе стояла. Так-то вот, всю операцию под кодовым названием Кукиш Кролову провернули в считанные часы. А на следующий день... Сергей интригующе замолчал. — Что на следующий день? — поторопил следователь. — Цирковое представление. Утром врывается в контору десант районных АБХССников и поволокли кипами из бухгалтерии в милицейский воронок колхозные документы. Клепкова заметалась, как разъярённый тигрица в клетке. Честно говоря, АБХССовское нападение лично мне ничем не угрожало. В махинациях я не погряз. Шапки загорелись на Манаеве с Клепковой. И выручать их не хотелось, но очень уж подлым был шантаж Кролова. Ух, наглец, думаю. Срочно зову Манаева и по секрету. Данилыч, оба ХСС под прежнее руководство колхоза яму роют. Немедленно отправляйся в район или в области начинай борьбу с начальником милиции, пока он вас с Анной Ивановной под монастырь не подвел. Манаев — мужик тертый. Без лишних слов. Рюкзак — за плечи. Клепикова — за рульнивый Нивы. Эй, только я их и видел. У кого на приеме были, с кем о чем говорили, кому чего всучили, не знаю. Но результат их стремительного броска... Оказался потрясающим. На другой же день Воронок припер назад изъятые документы. — На этом операция закончилась? — спросил Антон. — Почти. Месяца полтора назад, накануне того, как Кролову выгнали из милиции, приезжал караульный полковник. Интересовался, действительно ли ОБХСС совершил налет на бухгалтерию после отказа Кролову приобретения «Волги». Узнав подлинную картину, покачал головой, извинился и уехал. Сергей помолчал. — А вообще-то, братан, я сейчас основательно стал вникать в хозяйственные законы. И знаешь, какие-то они у нас не совсем настоящие, вроде искусственных. Практически можно посадить любого деятельного хозяйственника, даже если он не положит в свой карман ни копейки. — Искусственные законы порождают искусственных преступников, — сказал Антон. — Значит, надо скорее менять законы. Укоренившиеся десятилетиями одним махом не изменишь. Но а сколько можно кувыркаться? Народ уже устал от ожиданий. Сейчас многие жалуются, что устали ждать, но ни от кого я не слышала, что он устал работать. Антон посмотрел на часы и перевел взгляд на Лемакина. — Кажется, Петр, сегодня нам здесь больше делать нечего. Пора подаваться в освоясь. Глава седьмая Следующий день для Антона Бирюкова начался с телефонных звонков. Первым, едва Антон вошел в свой кабинет, Позвонил секретарь райкома и спросил, почему прокурор до сих пор не проинформировал его о случившемся в верном пути. Коротко объяснив причину задержки информации, Бирюков доложил об обстоятельствах происшествия. Секретарь, чувствуется, остался недоволен тем, что убийца не установлен однако претензий высказывать не стал. Только попросил по возможности информировать о ходе дальнейшего следствия. Минут через пятнадцать это же самое пришлось повторить председателю райисполкома. Не успел положить телефонную трубку, раздался звонок председателя районного агропромышленного объединения Пупынина, известного в районе не столько руководящими достоинствами на сельской Неве, сколько умением на любых совещаниях красиво выступать без бумажки. Могучая седовласая фигура и хорошо поставленный голос особенно ярко выделяли его на фоне штатных ораторов замухрышек, усыпляющих слушателей по шпаргалкам. В последние годы в связи с реорганизацией Пупынин заметно растерялся и с трудом дотягивал до персональной пенсии. Неизменным у ветерана остался лишь опломб. — Пирюков? — Расскажи-ка подробности ЧП в верном пути, — потребовал он. — Только в общих чертах могу, — Михаил Михайлович, — ответил Антон. — Общие черты я без тебя знаю. Тогда извините. — Собственно, для чего вам подробности? — Я руководитель или пешка? — Кстати, твоего взбрыкивающего братишку я поставлю на место, чтобы не занимался самодеятельностью. Без конкретного указания, без расчетов создал, понимаешь, арендный подряд в хозяйстве. Скажи, что там с этим арендатором, который бригадиру голову проломил? Думаешь, привлекать его к ответственности? — Пока не вижу повода, но следователь обязательно побеседует с Клепиковым. Беседовать надо не с пострадавшим, а с хулиганом и строго наказать, чтобы другим неповадно было. — Михаил Михайлович, мы во всем разберемся, извините, мне сейчас некогда, — сухо сказал Антон и положил трубку. Буквально через полминуты телефон зазвонил вновь. На этот раз в трубке послышался голос Славы Голубева. — Игнатич, привет из Новосибирска! Докладываю. В информцентре УВД никаких сведений на Водоряпова нет. Выходит, по нашей епархии он к ответственности не привлекался. На всякий случай отправили запрос с отпечатками пальцев в главный центр МВД. Может, там что-нибудь обнаружится? — Где Тимохина? — спросил Бирюков. — В научно-техническом отделе. С экспертами по баллистике исследуют пулю. По предварительным прикидкам у нее получилось, что стрелявший имеет рост два с половиной метра. Это, знаешь, почти снежный человек, а у нас в районе, как известно, такие не водятся. Голубев помолчал. — Когда соберемся на совет? — — Сразу как вернетесь с Тимохиной из Новосибирска. — Вас понял. Я к этому времени наведу справку в управлении БХСС насчет Вениамина Юрьевича. Потом побываю на квартире, где жил Водорьяпов, и в таксопарке, где он работал до переезда в колхоз. Дерзай, Славочка. Желаю удачи. Вскоре после разговора с Голубевым в кабинет к Бирюкову зашел Лемакин, Следователь начал сегодняшний день с шести утра и уже побывал у механика Николая Завалишина, который ремонтировал Барановский Запорожец. После наведался на улицу Деповскую к знакомым Виталия Ложникова, у которых кто-то оставлял «Волгу», когда ездил на электричке из райцентра в Новосибирск за спиртным. Показания обоих подтвердились. Оба уехали из райцентра в злополучную ночь, и должны были проезжать место, где дорога сворачивает к выселкам, примерно в то самое время, когда совершилось убийство. В общем, ни у того, ни у другого нет твердого алиби, — закончил свою информацию Элемакин. Бирюков задумался. Конечно, голословно отметать подозрения нельзя. Только, Петр, мне почему-то думается, что ни Ложников, ни Баранов непосредственного отношения к убийству не имеют. Я сам такого же мнения, однако, как говорится, чем черт не шутит. Лемакин помолчал. «К сожалению, личность Водарьяпова для меня совершенно не высвечивается. На сегодняшний день он предстает таким бескорыстным трудягой, тайно хранящим на сберкнижках 75 тысяч рублей. Дураку понятно, честно скопить такие деньги невозможно. А если были сомнительные источники дохода, значит, возможны и конфликтные ситуации с подельниками. Черный бизнес — это хождение по канату, того и гляди сорвешься». Деньги накоплены Водорьяповым до переезда в село. Стало быть, и конфликт надо искать в далеком прошлом. Следователь поморщился. Беспросветное дело. Приоткрывшуюся дверь заглянул круглолицый, обысевший судмедэксперт Борис Медников. — Можно войти, сыщики? — Давай, Скулап, — ответил брюков Медников в бочком вошел в кабинет, неторопливо сел возле приставного столика напротив следователя и положил перед собой отпечатанный на машинке бланк медицинской экспертизы трупа. лимакин сразу протянул к бланку руку, но Борис быстро отдернул листок. — Сначала дай закурить. — Ты же бросил. — Это свои, а чужие, как я брошу? Следователь, улыбнувшись, достал из кармана пиджака пачку астры, вытащив сигарету, судмедэксперт недовольно пробурчал. — Когда ты, Петя, будешь приличное курево иметь? — Когда прилично зарабатывать стану. Организуй следственный кооператив и... С деньгами нет проблем. Не философствуй. Что экспертиза показала? Медников, помяв пальцы к сигарету, попросил у следователя спички, прикурил и только после этого отдал Лемакину заключение. Быстро прочитав, лимакин передал листок Бирюкову. Заключение было лаконичным. Смерть Водорьяпов наступила ориентировочно между двумя и тремя часами ночи от огнестрельного ранения со стороны спины в область сердца Никаких патологических отклонений, признаков заболевания или алкоголя в организме потерпевшего не обнаружено. — Из чего, по-твоему, стреляли? — спросил Медникова Антон. — Я не специалист по определению видов оружия, но предположение, если хочешь, могу высказать. Судмедэксперт мастерски пустил к потолку несколько колечек сигаретного дыма. Стреляли не из самоделки и не из револьверной системы. Судя по тому, с какой легкостью пуля прошила... Крепкий торс Водорьяпова насквозь бабахнули из Винчестера или нашей родимой трехлинейки. Бирюков, задумавшись, помолчал. Боря, ты случайно не знаешь, как здоровье бригадира Клейпикова? — Почему случайно? — Медников хмыкнул. — Бригадир лежит в моем отделении, в хирургическом. — Ну и что у него с головой? — Ничего. сочкует мужик. — Зачем же держите в больнице? Товарищ Пупынин надавил своим авторитетом на врача Тот уже готов перевести клепкова в отдельную палату, сиделку назначить. Я сказал главному, только через мой труп. Если бригадир не хочет работать в колхозе, пусть берет профсоюзную путевку и уложится на месяц в районный санаторий. На что клепков жалуется? На периодическое помутнение сознания. Говорит, у него и раньше какие-то сдвиги в психике были. Готов чудак даже в областную психиатричку на исследование залечь. К Ложникову у него какие претензии? Никаких. Что ж тогда Пупынин мне звонил, дескать, надо Ложникова строго наказать? — Это так и знай, — Михаил Михайлович ударился в руководящий раж под влиянием мадам Клепиковой. Вчера вечером Анна Ивановна в больнице метала гром и молнии. Врачей, видишь ли, недостаточно внимательны к ее невинно пострадавшему супругу. обещал дойти вплоть до райкома партии. Грозная дама с характером. — Крепко вас припугнула, — спросил следователь. — Нам не положено людей пугаться а главврач на поводу у Пупынина пошел. «Это не от испуга, а от зависимости. От какой?» Судмедэксперт с усмешкой глянул на следователя. «Ты, сыщик, как с луны свалился. Знаешь наши фонды на больничное питание? Если только ими ограничиться, лечащиеся дистрофиками станут, поэтому главврачу приходится волчком крутиться, то мясо по дешевке у колхозов да совхозов добывать, то курочек с птицефабрики». Проще говоря, никудышное централизованное снабжение компенсируем за счет обходных каналов, где без распоряжения Пупынина можно оказаться на бабах. «Надо, Петр, пока Клепиков в больнице, срочно допросить его, — сказал следователю Бирюков, — чтобы в дальнейшем нам упреков не выставляли. отразив в протоколе, что у Георгия макаровича претензий к Ложникову нет, и постарайся как можно подробнее узнать о Водорьяпове». — Бригадир наверняка общался с ним больше, чем, скажем, председатель колхоза. Лемакин сразу поднялся. — Сделаю это, Антон Игнатьевич, не откладывая. Встал и судмедэксперт Медников. — Пошли, сыщик, вместе. Познакомлю тебя с Клепиковым, а ты еще раз угостишь меня брусовой сигареткой. Двухэтажные кирпичные корпуса районной больницы находились в Сосновом бору на окраине райцентра. Возле входа в хирургический корпус на скамеечке двое пожилых мужчин в полосатых больничных пижамах увлеченно резались в шашки. Остановившись около них, Медников спросил, — Как там себя чувствует ваш напарник по палате? Последнюю курицу добирает, — ответил мужчина с загипсованной рукой на марлевой повязке. Второй, перебинтованный от подбородка до макушки, тут же добавил, — Вон мастак пошамать! Вчера жинка хороший сидр продуктов привезла, так он уж его ополовинил. Ночью на головные боли не жаловался. Какой там, храпел? А шаконные стекла дрожали. Я трактористок всю ночь снилась, будто в кабине работающего трактора сплю. Когда Медников с лимакиным вошли в палату, Клепиков, склонившись над тумбочкой у изголовья кровати, старательно заворачивал газету обглоданные куриные кости. Крутолобый, коренастый, на вид лет пятидесяти, он был из той породы мужиков, которых не так-то просто сбить с ног. Лемакин ожидал, что голова Клепикова забинтована, но вместо этого увидел на его выстриженном затылке пухлую на шлепку лейкопластырь. — Ну, как себя чувствуешь, Георгий Макарович? — словно старого знакомого спросил Медников. Пухлощекая, как у брундука, лицо бригадира расплылось смущенной улыбке. — Чувствую, доктор, нормально, но только ядри ее копалку, голова гудит безостановочно. Басовито ответил он, и вроде в подтверждении своих слов Поморщисть прижал ладонь к затылку. — Это пройдет. Я так же думаю, куда она, бестолковка, денется? Погудит-погудит, да утихнет. Медников показал взглядом на лимакина Следователя прокуратуры к тебе привел. Хочет немного потолковать? Клепиков растерянно открыл рот. — Я... я истинный бог не виноватый Если супруга Анны чего-то наболтала на Витю, то это не всерьез. Баба она малость заполошная. Лемакин пристроился на стуле у тумбочки и открыл новенький служебный дипломат. «Вот это нам надо записать», — доставая чистый протокол допроса, сказал он. Клепиков еще больше растерялся, лоснящиеся губы его сдрожали. «Не надо, не надписать писать! Витя за такую писанину может обидеться, а я ему зла не хочу». «Вы уж лучше Анну допросите, она грамотней». «Дело, Георгий Макарович, не в грамотности. А в чем? В правдивости». — Так мне какую правду говорить, если я ничего не знаю? Медников, чтобы не мешать, стрельнул у Лемакина сигарету и вышел из палаты. С его уходом Клепиков стал еще растеряннее. лимакину пришлось долго упражняться в дипломатии, чтобы хоть мало мальски разговорить бригадира. После каждого, даже пустякового вопроса, Клепиков напряженно морщил лоб, сосредоточенно думал и отвечал так неуверенно, словно сожалел, что нет подсказки со стороны а Водорьяпове Клепиков заговорил с еще больше неохотой, чем о ложникове. Поначалу даже начал утверждать, что вообще никогда никаких дел с Водорьяповым не имел и знать его не знает. — Георгий Макарович, зачем отрицаете очевидное? — спокойно спросил Лемакин. — Это как понимать? Клепиков откровенно испугался. — Вру, значит, что ли? — Вы больше трех лет работали бок о бок с Водорьяповым. Почему не хотите о нем рассказать, как о человеке? Чего боитесь? Клепиков долго морщил лоб. Водил взглядом по сторонам и через силу заговорил. Бояться нечего. в неплохой человек. Да вот ведь, говорят, у ухайдакали. Значит, кому-то крепко насолил. Кому именно? Понятно, не мне. Я от него не зависел. А кто был от него зависим? Да колхоз большой, наверное, были и зависимые. Кто, например? Истинный бог, не знаю. Разве можно жить, ничего не зная? Я завсегда так живу. У меня в семье супруга командует. А по бригадирской работе? В бригадирстве кое-чего соображаю. Если б совсем не соображал, давно бы из бригадиров выгнали. Ну а почему говорить-то не хотите? Может, брякну с дуру не в попат тоже смертельного врага наживу. Зачем мне враги? Вы напишите от себя что-нибудь, а я подпишусь. Следователям запрещено от себя писать. Тогда допросите мою Анну. Она в колхозных делах разбирается лучше. Тем более в последнее время у меня что-то с головой не ладится. Давно? С головой-то? Так если и правду сказать, то меня еще в двухлетнем возрасте тетка контузила. По нечаянности на цементный пол макушку уронила. Мамаша, говорит, не думала, что выживу, а я вот оклемался. Правда, видать, с той поры неразвитость осталась. В школе плоховато учился, еле-еле четыре класса освоил. Как же бригадиром стали. А работал я в колхозе завсегда хорошо. Другие вино пили, с начальством лаялись. Я ж таким пустяками не занимался. Что мне прикажут, в лепешку разобьюсь, но выполню непременно. Вот за это Иван Данилович Монаев меня шибко полюбил, на бригадирские курсы отправил. С той поры считай 20 лет без замечаний, руковожу бригадой. С новым председателем колхоза как работается? Труднее, чем с Монаевым. Сергей Игнач парень справедливый, тут ничего не скажешь, но командовать не любит. Какой пустяк ни спроси, он шутками отделается. У тебя, Макарч, голова есть, а мозгов нету, что ли? Думай сам. Вот вся его команда. А я думать шибко не привык. По домашнему хозяйству за меня супруга с удовольствием всю жизнь думает. На работе Манаев приказывал. Че там было думать? Исполняй распоряжение и вся думка. Теперь, наверное, до пенсии в бригадирах не дотяну. Придется либо в рядовые скотники подаваться, либо десятка-два колхозных бычков в аренду брать на откорм, если арендные подряды не ликвидируются в ближайшем будущем. Почему они должны ликвидироваться? Стараясь увлечь Клепикова деловым разговором, спросил римакин Так это не наш, не советский способ ведения хозяйства. — Почему? Потому что об этом сам товарищ Пупынин у нас на собрании говорил. Кому выгодна аренда? — Только арендаторам. — Но ведь они же не за пустое получают, а за то, что вырастет, — возразил следователь. Клепиков угодливо наклонил голову. — это, само собой, понятно. И урожайность у арендаторов выше, и мясом они могут магазины завалить, и овощами тут ничего не скажешь. А вот куда большую армию колхозных специалистов при арендном подряде девать? Какое место пристроить... Бухгалтеров, плановиков, счетоводов или, к примеру, того же нашего главного завтехника, Эдуарда Баранова, который по три сотни сейчас ежемесячно огребает. Пусть тоже включается в аренду. Ну, как им можно такое? Клепиков расплылся в снисходительной улыбке, будто услышал наивную глупость. У них же у всех высшее образование. Попробуй заставить навоз на ферме перелопачивать. Они и за две тысячи месяц не станут надсажаться. Они на то и учились. По многу годов, чтобы в конторе командовать. У вашей супруги тоже высшее образование. А как же? Анна больше десяти лет маялась в заочном институте, чтобы диплом получить и на бухгалтерской должности, тем самым удержаться. Если б монаева не скинули с председателей, она без всяких яких до пенсии продержалась бы. Но, как говорится, не повезло. Приходится они дорабатывать на меньшем окладе, да и власть у экономиста не та, как у главбуха. Клейпиков досадливо крякнул. — Сама, конечно, виновата. Председатель направо и налево фуговал колхозные деньги, а над дуреха тряслась над каждой копейкой. Врагов нажила столько, что некоторые открыто угрожали расправой. Кто, например? Так и Тимофей Слабуха по чекистской замашке чуть не каждый день стращает расстрелом, и тот же Витя Ложников по столу кулаком хлестал, грозился под суд подвести. Я, правда, сказать, почему Виталий испужался, когда он из выселков на коне прискакал, как ненормальный. Стукнуло меня в голову, что Анна опять чем-то его обидела, а Витя в отмеску хочет на меня кулаками отыграться. Лицо в тот момент уложникова Ложникова было диким, будто в рукопашную атаку собрался. А с Водоряповым... У Анны иван какие отношения были? Водоряпов всегда по имени-отчеству ее величал и ко мне вежливо относился, Гошей называл, я его тоже уважительно, Леонидом. Клепков наморщил лоб. Хотя, если правду сказать, человек он был ядовитый. То Эдуарда Баранова на людях просмеет, то Кузьму Широнина разыграет, то подвыпившего Тимку чекиста до белого коленя доведет. было и по данну подскребался. — Серьезно? — стараясь не упустить нить разговора, удивился лимакин Куда серьезней? Утром в конторе спрашивает колхозников. — Мужики, если в раз встретите тигра и главбуха, что в первую очередь будете делать? — Ну, те отвечают, дескать, сразу на тигру навалимся. — Водорьяпов, ха-ха-ха! — -ха. Нет, сначала надо убить главбуха, а потом уже за тигра браться. Видишь, с каким намеком шуточки у, у Леонида были. Как Анна Ивановна к этому относилась? Никак. Она не робкого десятка. Когда вы последний раз видели водоряпова Клейбков пожал плечами, опустил голову. Теперь уже и не помню, когда. Леонид, как связался с арендой, отшатнулся от колхоза. На утренние разнарядки перестал ходить, ну а больше и встретиться нам особо негде было. Синокос в разгаре, я цельными днями по лугам мотался. За колхозниками догляд нужен с утра до вечера, чтоб меньше перекуривали.